Человеческое в человеке — это и есть отблеск Творца. Изредка бывает, как шоколадка в руке простой бабы, которая шла вдоль железнодорожной насыпи. Обычная простая женщина в рабочем ватнике. Шла она и несла редкое лакомство — шоколадку. Наверное, своему ребенку несла. Где она эту шоколадку раздобыла — совершеннейшая загадка. Сырость, холод, железная дорога, безнадежность. Стоят на путях вагоны со ссыльно-каторжными и везут в Столыпинских вагонах истощенных, больных, запуганных на допросах людей в лагеря или в дальнюю ссылку, кого куда по этапу. Эта баба вдруг взяла и бросила свое сокровище, шоколадку-то, в окошечко арестантского вагона махнула рукой, не перекрестила. Нерелигиозная баба была. Махнула и потопала дальше вдоль насыпи домой, поди с ночной смены. А шоколад кинула арестантам, потому что душа так приказала сделать, человеческая душа. Этот эпизод вспоминала жена поэта Мандельштама Он ее потряс, потому что единственное свое сокровище, сбереженное и раздобытое неизвестно как и где, простая женщина отдала совершенно незнакомым людям, страдальцам. Они ели крошки шоколада, наверное, не больше крошки досталось всем, и чувствовали горькую сладость шоколада. сладкую горечь сочувствия. Таков человек и таков творец в нем. Всё просто и не больно изящно, такова жизнь и таков человек, который может вдруг озариться нездешним светом, приподняться над насыпью и бросить единственное сокровище чужим несчастным людям. чтобы дать крошку надежды на спасение и на жизнь вечную потом.